Глава двадцать седьмая В одном нижнем белье и башмачках, с распущенными волосами, с пистолетом в одной руке и зонтом в другой, дева замерла перед дверью. Замерла, слушая, как там на лестничной площадке кто-то глубоко и с рыком вздохнул, а потом снова раздался удар. Она даже видела, как прогнулась дверь и как через нее быстро скользнула трещина. А в эту трещину, раскалывая полотно двери надвое, протиснулась огромная рука, плечо, что с толщиной было с ногу взрослого мужчины, а за плечом перекошенное от напряжения огромное лицо с огромными, почти нечеловеческими глазами. И, поняв, что дверь для этого гиганта уже не преграда, Зоя делает к нему шаг и с леденящим хладнокровием поднимает свой пистолетик. «Пах!» — короткая пауза. «Пах!» Дикий рев оглашает всю ее квартирку и весь последний этаж, рев тяжело раненого огромного существа. Физиономию существа заливает кровь, у него больше нет глаз, они выбиты точными выстрелами. Но само оно еще очень сильно. Мало того, гигант выламывает остатки дверей и, обезумевший огромный, вваливается в комнатку Зои, мечется по всему помещению в слепой ярости, крушит мебель своими бревноподобными руками, пытаясь добраться до девушки. Тут Деве уже ничего иного не оставалось, как покинуть свою квартирку, и она, как и была в нижнем белье, выскользнула из окна на крышу лишь с зонтом и пистолетом. А в ее квартире продолжался шум и рев. Нужно было уходить. Зоя замерла, замерла всего на одну секунду. Кажется, бегать по Гамбургу без одежды становилось для нее привычным. Но в прошлый раз была ночь, и тут же из окна вылезла голова в дешевой шляпе, Голова, а потом появились плечи. Это был бегун шимпанзе. От этого кривоногого не убежать. Тем более по крыше. Это быстрая тварь очень ловкая. К тому же существо уже вылезло из окна и стало, чуть приоткрыв рот, озираться по сторонам. И тогда Зоя, не задумываясь, снова подняла пистолетик. Пах! Пуля ударила тварь точным висок, сбив с мирской головы шляпу. Человек-шимпанзе подпрыгнул, сделал несколько шагов с ускорением по нисходящей траектории прямиком к краю крыши, и просто улетел с нее вниз, перепорхнув через небольшое ограждение. Но ничего на этом не закончилось. Тут в проеме окна появилась огромная голова стража. Не того стража, которому дева выбила глаза, это был новый великан. Он стал протискиваться в окошко, которое для него было явно маловато. От него можно было и убежать, но девушка решила, что лучше будет оставить эту неподъемную тушу прямо в проеме небольшого окна. Она сделала к нему шаг, На ходу извлекая стилет из рукояти зонта и стараясь не попасть под руку вылежшему гиганту, весьма хладнокровно, одним быстрым движением, вонзила стилет ему в шею. Вонзила и тут же вытащила клинок из раны, зная, что одного глубокого прокола будет достаточно даже стражу. Он же как будто удивился этому быстрому нападению, дернулся, когда металл легко, как масло, проткнул его ткани, попытался дотянуться своей огромной лопищей до места укола, пощупать, но не дотянулся потом захрипел и стал нервно биться в узком окне, разбивая его раму и выдавливая последнее стекла, а затем начал кашлять и тяжело дышать, и еще через пять или шесть секунд обмяк, затих, а потом и застыл, как огромная пробка в небольшом окне. Зоя взглянула на свой стилет, по черному каленому лезвию которого стекали бурые капли крови великана. Она хотела убедиться, что на клинке в ложбинках межграней еще сохранилась густая жидкость, что страшный яд не весь остался в туше гиганта. И яд все еще темнел на белых гранях оружия, а выемку на кончике заполняла полупрозрачная темная капля. Стилет был по-прежнему смертоносен. Девушка уже хотела спрятать его в ручку зонта и бежать к концу крыши, чтобы оттуда спрыгнуть на крышу соседнего дома и через чердак спуститься на лестничный пролет, как услышала за спиной легкие шаги. По же крыше трудно передвигаться бесшумно. Зоя быстро обернулась и увидела, как к ней спешит молодая женщина. В одной руке женщина сжимала стилет, а второй ловко подбирала юбки для удобства передвижения. Женщина была красива, и у нее был неплохой вкус. Вот только одета она была немного не по погоде, на ней был очаровательный жакетик, слишком плотный для стоящей жары, да и перчатки ее были не совсем летними. Эта милая женщина явно надеялась подобраться к девушке бесшумно, чтобы нанести укол, но ее подвело жестяное покрытие крыши. Конечно, это была англичанка, одна из ведьм. Зоя в этом не сомневалась. Она не стала прятать свой клинок в рукоять зонта, а наоборот, подняла его навстречу англичанке, встала в стойку и произнесла на своем отличном английском. «Подкрадываться со спины! Это так по-британски!» Но женщина шла к ней весьма уверенно. Мало того, глаза ее были прищурены, словно она надеялась разглядеть на лице девушки что-то мелкое, губы вытянуты в нитки. И вдруг лицо ее исказило ужасная гримаса. Даже не понять, что это было, то ли гримаса невиданной ярости, то ли бледная маска смерти. Женщина неестественно широко раскрыла рот и издала шипение, точно такое, какое издает старая кошка. На какое-то мгновение дева опешила, и, словно поняв это, женщина остановилась и исторгла из себя и своего нутра жуткое и нечеловеческое На колени, ничтожная! — Зоя поразила интонация. Ишь ты, как она может! Девушка даже восхитилась этой женщиной. Только вот сказанные эти три слова были по-русски, и в устах этой дамочки звучали хоть и страшно, но с заметным акцентом, а посему немножко неестественно, как будто иностранка пела «Арию Марфы» в «Царской невесте». Ну, конечно же, дело было не в акценте, просто Зою несколько лет готовили к подобным приемам английских ведьм. Деву было не удивить, и потому она улыбнулась и произнесла на английском языке. «Оставьте эти фокусы при привокзальным гадалкам!» — она выставила перед собой стелет. «Давайте уже начинать!» Англичанка была, кажется, разочарована тем, что ее прием не произвел на фанатичку никакого впечатления, но отступать она точно не собиралась. Женщина остановилась, также встала в стойку для фехтования, выставив свой клинок вперед, потом быстро оглядела девушку и произнесла высокомерно. Ваши панталоны вульгарны, впрочем, как и все, что носят русские. А вот это Зою задело. Ей, конечно, захотелось сказать, что это самый модный фасон панталон в этом сезоне, и что куплены они в гамбургском магазине, и носят такие модели нижней одежды все молодые немки. Но это было бы глупо, и поэтому она парировала весьма едко. Забавно слушать рассуждения о континентальном белье от английской паританки, у которой под юбками... «Скорее всего, нечто смахивающее на мужские кальсоны». В ответ англичанка лишь улыбнулась и двинулась на девушку. Дева прекрасно понимала, что и у ее противницы оружие смазано ядом, вот только не смертельным, а парализующим. Англичанка, конечно, надеялась взять ее живой. А попадать в плен к англичанам Зоя не хотела ни при каких обстоятельствах. И поэтому она шаг за шагом стала отступать к краю крыши. Уж лучше свалиться с крыши, чем попасть в лапы к этим людоедам. Англичанка также, шаг за шагом, стала наступать на нее. Она из-под лобби смотрела на девушку, ни на мгновение не выпуская ее из виду. Судя по тому, как англичанка себя вела, как двигалась, было ясно, что она опытна и не испытывает ни страха, ни волнения. Шаг — Еще шаг зои и девушке пришлось еще отступить. Пятилась, но так же, как англичанка, не сводила глаз противнице ни на секунду. «Какая наглая! Ни во что меня не ставит! Вон, как прет!» — думала девушка. Но то ли по глупости, то ли от своей молодости, почему-то ни на секунду не сомневалась, что выйдет победителем из этой схватки. И когда англичанка сделала к ней очередной шаг, она не отступила, а произвела первый выпад — и быстрым и сильным движением, отведя клинок противницы, нанесла молниеносный укол. Англичанка от неожиданности не успела среагировать, и граненая сталь стилета никуда не проникла, хотя удар пришелся чуть выше перчатки, он не прошел даже через ткань одежды. — Кольчуга! — дева даже опешила на мгновение и едва не пропустила обратный выпад противницы, вернее, серию из трех ударов. Но, слава богу, она парировала все, и, чтобы прервать атаку, произвела выпад, пытаясь уколоть англичанку в лицо. И тут та отпрянула, остановилась. «А, -а страшно? на рыльце кольчугу не надеть!» — обрадовалась дева. «Теперь-то ясно, почему ты по такой жаре носишь теплый жакет с воротником под подбородок и толстые перчатки. Ой, англичане, они такие англичане!» С другой стороны, англичанку можно было понять. Яд на ее клинке был, скорее всего, просто парализующим, а яд на клинке дева убийственным и молниеносным. Даже великан-страж и тот за десять секунд шевелиться перестал, так что женщина напротив Зои была сосредоточена и внимательна. И она снова двинулась на девушку, а та снова стала отступать к краю крыши. — Зараза, какая настырная думала дева и начинала беспокоиться. Конечно, их поединок не длился еще и половины минуты, но время-то как раз играло на руку англичанам. В любую секунду на крыше мог появиться еще кто-то. Да и пятница было уже некуда, она была очень близка к краю крыши. И, поняв это, дева вдруг сделала шаг навстречу англичанке, и их клинки снова скрестились Раз, два, три. И англичанка сделала выпад, пытаясь поразить девушку запястье. Ха, «Детский прием!» Он мог бы сработать с кем-нибудь другим, но не с зои Девушка была лучшей на своем курсе. Даже преподаватели и тени все могли оказать ей достойное сопротивление. Она была быстрее всех. Дева имела необыкновенную реакцию, и посему такой выпад она парировала легко. И тут же нанесла укол англичанке в лицо. Та тоже оказалась быстрой, и так как отбить клинок не смогла, лишь отклонилась назад всего на одну долю секунды, приняв несбалансированную, чуть неустойчивую позу. Зои этого времени оказалось достаточно, чтобы провести главный свой выпад, тот, который она и задумывала. Дева сделала длинный шаг вперед правой ногой и, почти присев на нее, выбросила руку с клинком как можно дальше и нанесла англичанке укол, дотянувшись до ее бедра самым кончиком стилета. И тут же, разогнув как пружину правую ногу, отпрянула, избежав ответного укола, который нанесла ей соперница. Обе молодые женщины замерли. И дева увидела, как на юбке англичанки на левом бедре расползается небольшое темное пятно. Укол достиг цели. Зная силу яда, которым был смазан стилет, Зоя поняла, что все кончено, и, не опуская клинка, сказала англичанке почти серьезно. — Либо я побыстрее вас, либо мои вульгарные панталоны попрактичнее ваших получаются... На что англичанка ей ничего не ответила, а только выронила из руки свое оружие и пошатнулась. Ее красивое лицо уже побледнело до состояния бумаги, а дыхание стало прерывистым, резким и неглубоким, что говорило о начавшихся спазмах диафрагмы. Яд действовал. Она должна была уже вот-вот упасть, но Зоя тут подумала, что будет лучше, если эта вражина свалится с крыши на мостовую перед домом. Во-первых, это отвлечет внимание зевак на улице. Во-вторых, деморализует оставшихся англичан. И, поняв это, дева быстро подскочила к ней и толкнула англичанку к краю крыши. «Have a nice day, my dear!» Та сделала на подкашивающихся ногах шаг, затем другой, и, запнувшись об ограждение, нырнула с крыши вперед головой. Девушка же подошла к краю и осторожно заглянула вниз. Англичанка уже лежала на мостовой. У нее при падении чуть задралась юбкой, и Зоя тихо произнесла. «Ну, — но что я говорила? Конечно, их панталоны — это мужские кальсоны, просто меньших размеров. Прежде чем покинуть крышу, она подняла великолепный стилет англичанки на красивой рукояти которого была лаконичная надпись «Анна Фоули». Дева решила забрать его с собой на память о первой своей победе, о настоящей победе. «Хлоп!» — только пыль в разные стороны. «Ох!» — перепугался Герр стоявший рядом с худым иностранцем, и так как тот долго с ним беседовал до этого, считавший его чуть ли не приятелем. Он уставился на Тейлора с удивлением. «Вы это видели?» Но Эберден даже не взглянул в сторону аборигена. Он лишь переглянулся с Дойлом, и ни один из них не был ни удивлен, ни обескуражен происшедшим. «Подумаешь!» Ну, свалился с крыши один из их кривоногих сотрудников. Приемлемые потери. «Обычное дело. Они оба лишь посмотрели вверх и ничего не сказали по этому поводу». <ф> это топавший Эти существа были расходным и возобновляемым материалом сервиса. Дело тут только в деньгах». Дойл невозмутимо достал сигару, запас которых он недавно по случаю неплохо пополнил, откусил у нее кончик, небрежно сплюнул его и закурил сигару золотой зажигалки. А Тейлор даже не оторвался от экипажа, на который лениво облокачивался». Ну, упала и упала обезьяна. — Ты не хочешь помочь начальнице брать русскую? — как бы, между прочим, поинтересовался Дойл, оборачиваясь к сослуживцу. — Это не мое дело, вообще-то. Мое дело — поиск. — Да я сегодня и не в форме, — лениво отвечал Тейлор. — Не в форме, — усмехнулся напарник, выпуская струю белого дыма. — Печень что-то пошаливает, — пояснил Эберден и зевнул. Джон, понимающе кивнул — Они оба предполагали, что одна из дам сервиса и без них справится с фанатичкой. И Джон продолжил с удовольствием раскуривать сигару, поглядывая на сбегающихся со всей улицы зевак, а также на дом управляющего Кольберга, который с ужасом таращился на упавшего с крыши. Потом Дойл вдруг повернулся к своему коллеге. — Слушай, Тейлор, а ты когда-нибудь думал уйти на покой? — На покой? — немного удивился Тейлор. — Уйти со службы, без выслуги и пенсии? — Раньше срока? — Ну, да. Я вот, к примеру, выучил сына на доктора. Он скоро получит диплом. Еще я скопил немного, вот и подумываю. — Сын доктор? — В Лондоне? Эбердин, понимающий, кивнул. — Хорошее вложение. Вот только у меня ничего подобного нет. Все, что я смогу, так это пиликать на скрипке, бросив шляпу где-нибудь возле Трафальгара. — О, ты играешь на скрипке? — удивился коллега. а Тейлор небрежно махнул рукой. «Пара мелодий Штрауса, пара из Шопена. Не бог весь что! И сына у меня нет. Я не такой предусмотрительный, как ты, Джон. Так что только скрипка!» «Ну, мне кажется, ты себя недооцениваешь. Ты прекрасный сыщик, сможешь приложить свое умение и в Лондоне. Будешь при деньгах!» — не согласился с ним Джон Дойл. «Я за тобой не первый год наблюдаю!» У тебя есть отличные поисковые приемы. Я записывал их. У меня три блокнота таких записей. Ты записывал мои приемы? Удивился Тейлор и взглянул на Дойла с интересом. Конечно, у тебя есть чему поучиться. Я как-то в Лондоне оставил блокноты на кресле, в котором сидел. Так записи прочел сын. Он сказал, что ему было очень интересно, и твои ходы очень необычны. Два сослуживца увлеклись беседой. Они совсем не обращали внимания на собравшуюся вокруг их мертвого сотрудника толпу. И тут раздался еще один негромкий, но такой неприятный, очень неприятный хлопок. Почти прямо среди собравшихся, чудом никого не прибив, хлопнулось на мостовую еще одно тело. И Герр Кольберг, стоявший недалеки от приятелей, вдруг по бабье всхлипнул и пролепетал. — Это та женщина! Кажется, ваша, что приехала с вами! — «О, мой бог, что будет с домом!» А среди собравшихся людей раздались крики. «Это женщина! Женщина! Какой ужас! Бедняжка!» А Тейлор и Дойл переглянулись. «Как ты думаешь, это русская?» После Эббордин даже пристал на подножку экипажа, чтобы рассмотреть за собравшимися зеваками, кто же все-таки плюхнулся с крыши. И когда убедился, что это не русская девка, Побледнел больше обычного, потом секунду помолчал и произнес. — Может, и вправду стоит подумать о карьере частного сыщика? Думаю, брат мне поможет с клиентами, он у меня работает при палате лордов. — Тем более! — холодно произнес Дойл, уже понимая, что произошло. Он, с сожалением, бросил почти целую сигару на мостовую и пошел к Леди Фоули, расталкивая людей, говоря на плохом немецком. — Раступитесь! Раступитесь! Дайте пройти! — Дьявол! Прошипел Тейлор и поморщился. Старуха нас прикончит.